Подобный же странный случай повторился со мной со стаей куропаток. Раз, отправился я со своим новым ружьем испробовать силу удара и прицел и весь свой запас дроби расстрелять. Как-то неожиданно поднял я голову и увидел к своей радости целую стаю куропаток, летящих как раз надо мной. Желание иметь их несколько штук сегодня вечером за своим столом было велико. Дробишь к моему огорчению, у меня не было. Но тут пришла мне в голову восхитительная мысль, которую я могу посоветовать со спокойной совестью и вам, дорогой читатель, и всем добрым и честным людям. Как только я увидел, что дичь начала плавно спускаться, Я быстро на ходу же зарядил своё ружьё вместо дроби шомполом ружья. Затем подошёл я к куропаткам и выстрелил в них в тот момент, когда они, испугавшись, меня взлетели. И что же бы вы подумали, когда шомпол ружья упал на землю всего в нескольких шагах от меня, то на него были густо нанизаны семь штук куропаток которые, в свою очередь, также немало удивлялись, что так неожиданно оказались проткнутыми вертелом. Из этого случая видно, что недаром говорится в нашей пословице «На Бога надейся, да сам не плашай». Но этим не окончилось еще одно удивительное происшествие. Как только я стал снимать с шомпола этих проткнутых куропаток и захотел их положить,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 Бродил я по лесу в России и думал поохотиться. Как вдруг смотрю, навстречу попадается мне голубая лисица. Мне было жаль испортить ее драгоценную шкурку дробью или пробить ее пулей. Она спокойно продолжала стоять под деревом, как видно, не замечая меня. В одно мгновение вынул я из ружья пулю, а вместо нее вставил хорошую, шпиковальную иглу. Затем я выстрелил, и так удачно, что хвост лисицы оказался пригвожденным к стволу дерева, после чего я подошел к ней, вынул свой охотничий нож, сделал им поперечный разрез на морде лисицы и начал хлистать ее своей охотничьей нагайкой по ее прекрасной драгоценной шкурке, да так сильно, что она за несколько мгновений выскочила из нее. Это доставило мне истинное удовольствие.